В конфликтных ситуациях Вера никогда не психовала, голоса не повышала. Откуда-то брались и жесткость, и напор. Вообще-то понятно откуда – от сознания своей правоты. Потому что если в правоте были хоть малейшие сомнения, на конфликт Вера не шла. Она заранее приготовилась к тому, что хитроумная интриганка станет врать, юлить, изворачиваться. На каждый пункт обвинения у нее найдется оправдание. Еще хуже, если ловкачка сообразит, что с Верой лучше действовать иначе и станет давить на жалость. Пустит слезу, выдумает какую-нибудь душераздирающую историю, будет умолять не выдавать ее. Однако не случилось ни первого, ни второго. Пухлые щеки латышки залились краской. Синие глаза потупились, завидный бюст взволнованно завздымался. Лайма Валда молча сидела, вздыхала, на вопросы не отвечала. Вера даже малость растерялась. вы признаете что обманули нас молчание что вам нужно от господина мухина кто вы все таки на самом деле лайма или валда снова никакого ответа наконец терпение у веры лопнуло вы понимаете что когда я все расскажу директору вас ждут большие неприятности одним увольнением не обойдется раз вы ничего не объясняете придется обратиться в полицию тогда авантюристка вздохнула еще раз очень глубоко и подняла на Веру ангельский безмятежный взор. — Не надо полиции. И Люку тоже не говорите, пожалуйста. — Он для вас просто Люк? — поразилась Вера. — Разве вы? Хотела спросить, состоит ли она с Шарпанте в отношениях, но не стала. К делу это не относилось. Хотя странно. Если бы у смазливой санитарки с директором были Шуры-Муры, этот факт вряд ли удалось бы утаить от внимания остроглазых жительниц мизона однако валда не только поняла незаконченный вопрос но и ответила на него нет у нас с ним ничего хотя я бы и не против такой интересный мужчина но у меня контракт твоему контракту это только пошло бы на пользу подумала вера мне нужен чокнутый старичок продолжила латышка с поразительным бесстыдством слишком хорошие деньги Задохнувшись от возмущения, Вера воскликнула. «У чокнутого старичка есть сын, и если я ему про вас расскажу, а я обязательно это сделаю, то вам надо будет бояться не полиции». Ей захотелось схватить мерзавку за шиворот и как следует тряхнуть или врезать ей по наглой физиономии. Вера даже сделала шаг вперед и сжала кулаки. От санитарки с минимально допустимым по законодательству окладом пахло какими-то мудреными дорогими духами. Их запах показался Вере смутно знакомым. испугать аферистку не удалось та скорее удивилась сыну там можно протянула она с ним у меня и контракт что он тоже интересный мужчина перспективный отца любит вы правильно делаете что его пасете с одобрением сказала валда парень золото это он меня нанял привез сюда все устроил работа конечно тяжелая каждый день одно и то же одно и то же но все таки легче чем было в риге «А какая у вас в Риге была работа?» Пролепетала Вера, перестав что-либо понимать. «В интернет-агентстве?» «Ну, экскорт-услуги». Покачав на нее непонятливую головой, Валда объяснила попросту. «Девушке по вызову. У меня сыну три года, родители старые, а там чистыми в месяц три-четыре тысячи выходило. Но господин Берзин предложил вдвое больше. И вообще старичок мне даже нравится стал. Трогательный такой. Сначала мне трудно было, пришлось много всякого учить запоминать зато теперь легко берзин нанял вас чтобы вы опекали эдуарда ивановича не сумела найти точного слова вера чтобы я делала его счастливым каждый день вы про жену его знаете ну так вот это ее валдой звали каждый день он со мной то есть с ней знакомиться ухаживает влюбляется А дальше уж от меня зависит обычно к вечеру пару раз поцелуемся, назначу ему свидание на завтра и все с ызново лайма потупилась но иногда если настроение или если его станет особенно жалко, можно и до конца дойти. он даром что чокнутый в возрасте, но мужчины еще вполне себе, потому что чувствует себя на двадцать девять. это для мужиков самое главное сколько лет они себя чувствуют. Она обстоятельно и со знанием дела стала рассказывать, как сексуальные возможности мужчин напрямую зависят от их внутреннего самоощущения, но Вера уже не слушала. Она думала, такое мог придумать только поэт. Настоящий поэт. «А ты, Коробейщикова, кончай быть идиоткой. Что будет, то и будет, а от жизни бегать нечего». конечно они со славой невероятно разные придется менять его и меняться самой это нелегко но большая любовь всегда большая работа я хотелось выпросить подробности как именно слава инструктировал свою агентку санитарку любви проститку милосердия что рассказывал об отце и матери часто ли общается с лаймой но распахнулась дверь гостиной без стука на пороге стоял мн невероятно он смотрел не мимо веры а прямо ей в лицо. «Лев Туа, Ва! Иди и смотри!» Сказал он трескучим голосом и сделал правой рукой повелительный жест. Повернулся, скрылся в коридоре. Пораженная она встала и последовала за ним. Что за чудеса? Аутист шагал механической походкой робота, не поворачивая головы, не отвечая на вопросы. Они достигли лестницы, стали подниматься. На третьем этаже Вера догадалась, что ее ведут в палату мадам. Эмен остановился возле кровати, И во второй раз поглядел прямо на Веру. «Иди и смотри, иди и смотри», — повторил он. Взял за руку. Это уж было совсем странно. Известно, что аутисты всячески избегают телесного контакта с малознакомыми людьми. «Чего ты хочешь?» — спросила Вера по-французски. Он положил ее ладонь на лицо коматозной старухи. Оно оказалось неожиданно теплым. Вера хотела отдернуть руку, но и Мэн не позволил. «Глупый симулякор!» сердито сказал он и топнул ногой чтобы не нервировать больного вера подчинилась и ощутила под ладонью трепет ресниц будто кожу щекотал крылышками ночной мутылек щекотание было ритмичным раз раз раз потом трижды быстро раз раз раз раз раз раз и опять раз раз раз пауза и снова раз раз раз раз раз раз раз раз раз, раз, раз Раз, раз, раз, пауза. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. Ах, вот что ты хотел мне показать. Ритмичное движение ресниц, да? Это у нее конвульсивное. Говорить она старалась как можно мягче, но и Мэн продолжал сердиться. Глупый симулякор, негодный симулякор. И прижал ее кисть сильнее. теперь вера простояла без движения долгоа минут пять ресницы все время шевелились в одной и той же последовательности что бы это могло означать с физиологической точки зрения кто ж ответит процессы происходящие в организме который погружен в кому наукой мало изучены стоять полусоогнутой было неудобно затекло плечо и в конце концов вера ласково высвободилась я пойду у меня дела вслед раздалось глупый симулятор никуда не годный симулякор и посмотрел эмн и сказал это нехорошо